Первый визит к Александру Известный московский адвокат Платон Степанович Смородина не был удивлен неудаленностью расположения усадьбы, в которую его пригласили не строгостью досмотра. Это был похожий на плюшевого мишку 50-летний мужчина, в котором опознал бы профессора даже бомж. Однако не следовало шутить над его десертной фамилией. Платон степанович Степановича уважали даже те, кто ему проигрывал процесс. Ненавидели и уважали. Он был очень ухоженный, со вкусом, одетый, а права очков сочеталась с цветом сорочки, а последняя была настолько свежа, что с головой выдавала любовь, которую испытывает к этому большеголовому человеку тот, кто следит за его внешним видом. Он был немножечко рассеянным, добрым и романтичным. Регулярно терял ключи от дома, и их находили то в коробке из-под обуви, то в микроволновке, Когда машина подвозила его к дому, Смородина внимательно смотрел на встречающих его людей под слеповатыми глазами крота в больших очках с толстыми стеклами. Еще со времен аспирантуры он был для всех Платоном Степанычем. Потий и тошей кроме жены, его называли сегодня разве что друзья детства. Приятели, обретенные им в зрелом возрасте, даже после долгих лет дружбы называли его по имени «отчество». Смородина не сразу согласился приехать, его настораживала формулировка «есть некоторая специфика, которую можно объяснить только лично». Он не любил влиятельных клиентов, предпочитая им простых, богатых людей. Влиятельные платили в лучшем случае так же, как и остальные, а работы выходило больше. Если же работы не выходило больше, влиятельные норовили добрать нервами, личным временем, унижениями. Они были глубоко убеждены в том, что работать на них – счастье. Однако его уверили, что ничего уголовного в деле нет, и окончательно поймали на имя Ольги, в которую школьник Тоша, впервые увидевший глаза блюдца на экране черно-белого телевизора, конечно же, был влюблен. Еще звонивший уверял, что его слава интеллектуала, друга философов и режиссеров будет востребована в полной мере. «Ну уж и слава, пробурчал, повесив трубку Платон Степаныч, однако несколько минут после этого просидел совершенно без дела. Влиятельный человек оказался невысоким и лысым, с темно-карими глазами, в профиль из-за длинного носа со сложным рельефом, Александр был похож на Кащея Бессмертного. Платон Степанович подумал, что должно быть у этого ветхого старца хрупкие кости. Однако его осанка не вызвала бы вопросов на балу у императора еще сто лет назад. В гостиной и кабинете висели картины XIX века. Смородина узнал размашистую кисть Репина. Он подумал о том, что время идет неравномерно, и мы часто живем ценностями позапрошлого века. Читаем Чехова, любим Серова. Система собирательства не прослеживалась, видно было, что картины подбирал не антиквар и не галерист. Хозяин замка Берлоги не впадал и в минимализм, способ, с помощью которого человек заявляет, что он против вкуса чиновничьей верхушки и не слушает любовь Успенскую. Александр тащил в дом что хотел. Представитель журнала Архитектурный дайджест скривил бы лицо, оказавшись в таком интерьере. Мне рекомендовали вас как человека деликатного. Кроме того, я искал адвоката, который чувствует искусство. Отчасти, я так понимаю, вас ввели в курс дела. Ушла из жизни дочь человека, которому я многим обязан». Александр выложил на стол перед Смородиной большую черно-белую фотографию красивой, большеглазой женщины элегантного возраста. Платон Степанович помнил ее юной, но сразу узнал. «У следствия нет вопросов», — продолжал Александр, — «а у меня есть. Например, в последний вечер она говорила про какую-то тайну, которую скоро все узнают. Оля была вхожа в самые высокие, невидимые обывателю слои общества. Что она имела в виду, я хочу это знать». «Но я адвокат, а не следователь». Александр пропустил эти слова мимо ушей, такова была его манера работы с возражениями. «Я никогда не понимал Ольгу. Вы ведь узнали ее?» «Признайтесь, были влюблены в детстве?» «Конечно были. Вы приятельствуете с режиссерами, актерами, всеми этими лишними людьми, обойдемся без вежливости. Ольга была не такая. Я знаю, как относится к нам богема. Завидуют, Потому что это мы, соль земли. Не будет нас, ничего не будет. Вас удивляет, что я говорю метафорами?» Платон Степанович мог бы многое рассказать про отличие фразеологизма от метафоры, но если он чего-то и добился в жизни, то потому что умел договариваться. Весь его жизненный опыт подсказывал, что таких людей, как Александр, нельзя ни поправлять, ни тем более учить. Александр хотел произвести на него впечатление образованного человека, не банального представителя спецслужб? Пожалуйста. Нет, я уже оценил выбор живописи. «Я хочу, чтобы вы поняли ее душу», — Смородина ухмыльнулся про себя. «С Мефистофелем он еще не работал». «Я все же больше работаю с документами. Мне нужна конкретная задача». «Там и документы могут всплыть, пока не понимаю, где», — Александр вздохнул. «Я вижу вас и понимаю, что мне нужен такой человек, как вы. Мне рекомендовал вас...» Тут он назвал имя крупного клиента Платона Степановича. Это располагало. Однако столь расплывчатые техзадания, как понимание души, настораживало. Я опольщен, но все равно я не психолог. Произошедшая трагедия потери для всей России, не только для друзей Ольги Иосифовны, если не ошибаюсь. Но я привык быть полезным. А Мефистофель явно не привык к тому, что ему возражают. Она осталась совсем одна. Умер отец, который мог бы ее защитить. Муж тоже. У вас есть дети? Да, сын? Сильная, крепкая, полная планов. Пять километров гуляла по лесу каждый день. Приняла в 59 лет лекарство, которое строго ей противопоказано, целую упаковку. Даже если с дуру, то зачем так много? Как только я узнал, что случилось с Ольгой, сразу подключил к делу моих сотрудников. И оказалось, что за последний год она сняла в банке 9 миллионов долларов, но никаких следов того, что она купила на эти деньги машины, бриллианты, недвижимость. Пусть бы она жгла их по ночам у цыган, как пьяные купцы перед революцией, так ведь не было такого. Мне это все не нравится. Признание это, если нужно, можно получить, с этим вопросом нет проблем. Как говорил про признательные показания папа Оли, «Ничего не просите, сами придут и сами все дадут. Я хочу понять, что там происходило». «Для этого нужен частный детектив. Я больше занимаюсь разводами». «Вот развод-то там я чувствую и произошел, детектив. Нужен просто умный человек. Умный и внимательный. Вы, наверное, начитались романов?» Смородина почувствовала обиду, но он бы не был успешным адвокатом, если бы это чувство отразилось на его лице. «Романы я люблю, это правда. На самом деле частные детективы не самые сообразительные люди. Незаметно следить за дурой какой-нибудь это они умеют, а думать им не выдали. Да что там, даже хороший агент может что-то проглядеть. Мои люди начали опрашивать свидетелей, так у одной припадок случился». Сейчас люди ничего не умеют. Молодые, что от них ждать от молодых? Раньше умели залезть в душу, выведать все так, чтобы человек сам не понял, где себя сдал. Я служил с ее отцом. У нас не бывает друзей, но ни с нами, ни с нашими людьми так нельзя. Я стар и когда-нибудь умру. Дети не хотят жить в России. Мои внуки учатся в Англии. Последний Александр сказал почему-то с отвращением. «Я уйду, никого не останется. Я хочу знать, что я все сделал правильно. Мне нужен умный наблюдатель, понимаете? Не камера и не бревно. Камер у нее в доме, к сожалению, не было. Вы должны заметить то, чего не видим мы. Уголовки нет, пока нет. А если возникнет, разговор будет уже не с вами». Неужели это дело менее важно, чем развод очередной профурсетки? Последнее явно было лишним. Платон Степанович избегал публичности. Он был уважаемым человеком, профессором, и к нему обращались люди, которые ценили конфиденциальность. Однако буквально полгода назад дочь его друга Балинского Лея, актриса модного сериала, влипла в очень некрасивую историю. Влюбленность в нарцисса – беда, которая случается даже в лучших домах. Ее муж врал, скандалил, приводил женщин в ее квартиру и в финале избил. Но когда его, наконец, выставили за дверь, побежал на ток-шоу Антея Салахова за гонораром в несколько сот тысяч рублей. Там привечали дураков с фонобериями. Лея нуждалась в смородине и могла доверять только ему». За 20 лет до этого он иногда помогал Болинскому, если тот оставался с маленькой дочкой один. Купал, одевал, собирал кашу со слюнявчика. И на этот раз тоже помог. Пришлось сходить на ток-шоу. Он пожалел об этом сразу после съемок. Манипулятивные ток-шоу были созданы отнюдь не для обмена мнениями сторон. Ему не дали сказать и трех предложений. Все это было очень неприятно. Но в любом случае Лея была артисткой, а не профурсеткой. Александр не заметил чувств собеседника, он думал о своем. Оля, была недосягаемой, единственной в своем роде. Неужели вам не хочется разобраться в том, что у нее происходило? На ток-шоу, конечно, с этим пойти будет нельзя. Давайте проясним. На ток-шоу я не хожу. Единственный случай был связан с другом семьи. Мне нравится, что у вас есть характер, Александр улыбнулся. Мне сказали, если вы возьметесь, утечек информации точно не будет. Я прошу вас поехать в дом великой женщины, побеседовать со всеми, кто провел с ней последний вечер, поводить носом и составить о произошедшем собственное мнение. Все. Ради справедливости, если хотите, потому что чует мое сердце, что она была попрана. Вам трудно?» В этот момент на участке, принадлежавшем Ольге в доме для прислуги, в котором жили садовник с дочерью Алевтиной, та, брызжи слюной, кричала на отца. «Я тебя ненавижу! Лучше бы ты умер! Лучше бы тебя не было!» Уборщица-филиппинка Марла, проскользнувшая мимо них в ту часть дома, где хранился запас бытовой химии, даже не взглянула на семейную сцену. Впрочем, все привыкли не обращать на нее внимания, считая, что она не понимает по-русски.